Глава 38. От столь наглого заявления я потеряла дар речи. Не надолго потеряла. То есть вы за меня уже всё решили? прошептала я почти как дрожащая тётушка, когда она в бешенстве. Тише, Катерина, а то как засияете, отправите к сорсам все наши труды. Какие ещё наши труды? Не стало я успокаиваться. У нас с вами нет никаких общих трудов. Ваши по побегу и мои по вашей легализации. Вы и без меня прекрасно отправите их к Суорсам. Рауль, давайте расставим все точки над «и». Вы мне, конечно, нравитесь, но не настолько, чтобы выходить за вас замуж, да еще и жертвовать своим герцогством. Вы им уже пожертвовали, когда сбежали. Сбежали от ответственности. Кстати... А что значит ваше выражение про точки? Я сделала вид, что вопроса не услышала. Хотя, если бы была возможность треснуть себя от всей души, непременно бы ею воспользовалась. Нет, мне нужно как-то контролировать себя. Например, перед тем, как ответить, проговорить фразу про себя: "Глядишь, где-то промолчу и сойду за умную". Правда, если я буду настолько тормозить на занятиях, то скорее сойду за тупую. Я сбежала не от герцогства, а от... Я прикусила язык, чтобы не проболтаться. Дорожайшей тетушке пока не видно и не слышно, но это не значит, что она меня не ищет. А у меня никакой защиты. Вон фамильяр не стал со мной не то, чтобы путешествовать, даже общаться. Совершенно неправильный фамильяр. Нужно будет все-таки переговорить с Гаргульей еще раз. Выяснить, наконец, ее имя и поинтересоваться. Вдруг то согласиться заменить негодного помощника. А от чего, милая Екатерина? От нежеланного замужества. А вы мне хотите навязать другое? Упосидвуй, единый Екатерина. Я вам ничего не навязываю. Я просто рассматриваю варианты на случай, если мой план не сработает. Как вы вообще представляете, что я на вас женюсь без вашего согласия? Теодора, мое несогласие, не мешало хотеть выдать меня за графа Нагейта. Но ведь не выдал же. Теофренийский принц был эталоном спокойствия. Катарина, душа моя, без вашего согласия авантюру с браком не провернуть. Я успокоилась, но не настолько, чтобы начать доверять Раулю. Это он сейчас говорит, что нельзя, а потом окажется, что достаточно будет просто поприсутствовать. Явить, так сказать, свой светлый лик в храме чтобы двуединый порадовался и нас благословил. Честно говоря, меня вообще удивляет ваше отношение к замужеству. В таких семьях, как и релейские, бывают только договорные браки, и вас к этому должны были готовить с детства. Вы слишком серьезная фигура, чтобы выходить абы за кого, понимаете? Понимаю. Поэтому и не хочу абы за кого выходить. Вы, Рауль, конечно, не абы кто, но я вижу слишком много проблем проистекающих из-за подобного брака. Я тоже. Катерина, да поймите же наконец, что я заинтересован не в браке, а в том, чтобы вы остались в театрении. На этом и остановимся, хорошо? Мы двигались по дороге в сторону университетского корпуса. В это время она была не слишком оживлена, но тем не менее студенты и студентки встречались. Синьориты бросали на моего спутника весьма заинтересованные взгляды. И мне вдруг подумалось, что он лакомая добыча почти для любой теофринейской девушки. Даже если престол ему не достанется, он всё равно будет в ближайшем родстве с семьёй правителей. Но для него это может быть минусом и даже смертельным. Понимает ли это Рауль? Наверняка. Но получается, судьба страны для него дороже собственной. Впору его пожалеть. Принцу приходится быть разменной монетой ради интересов своей страны. Хорошо, согласилась я. Вы что-то там говорили о моей легализации. Надо же, я был уверен, что вы на это не обратили внимания, усмехнулся он. На вас выписаны документы и открыт счёт в банке. Денег на нём хватит на покупку дома в столице. Какая щедрость! Протянула я, не зная, как на это реагировать. Небольшого. Сразу подчеркнул Рауль. По легенде это деньги, которые вы получили от продажи имущества погибшей семьи. Заниматься делами вы для всех поедете в выходные. А на самом деле, а на самом деле мы с вами проведём их в всеятельном корпусе. Мы с вами вместе проводить выходные не будем, отрезала я. Там же ни одна спальня. Рауль, я вас обещала провести туда только один раз. Я провела и не вижу смысла проводить второй раз, если кроме спальни вы больше никуда попасть не можете. Опасение горгульи я разделяла, поэтому больше не собиралась допускать Теофриниского принца в сиятельный корпус. Сначала выясню, что именно его интересует, а уж потом решу, можно ли ему с этим ознакомиться. Я хочу проверить одну идею. Проверять её снаружи. Вы это можно сделать только изнутри. Примите как данность, что внутри вы не попадёте, отрезала я. Вот как? Я чего-то не знаю? Вы чего-то не знаете? Мне стоило больших трудов уговорить хранителя корпуса вас не трогать. Можно сказать это даже в раньём не было. Поскольку я действительно объясняла горгулье, почему Рауля нельзя травить. Не думаю, что пребывание внутри для меня хоть сколько-то опасно. Вместо благодарности за спасение собственной жизни ответил он. Проведём эксперимент. Не хочу, чтобы меня обвинили в вашей смерти, ответила я. Один раз мне удалось избежать казни, но не будет же мне всё время так вести? А если я оставлю записку, что всё ответственность принимаю на себя? Мы застыли друг напротив друга и играли в древнюю игру, кто кого переглядит. Глаза я не отводила лишь из уверенности, что если проиграю, этот жук найдёт причину, чтобы опять пробраться со мной туда, где ему не место. Нет, отрезала я. Уверен, ваши безутешные родственники найдут причину, по которой меня следует казнить. И не факт, что это будет сделано правильно. «Правильно, это как? Чего вы боитесь, Катарина? Почему вы сбежали из Муриции? Не от брака же с графом Наги там на самом деле?» «От испуга я не только глаза отвела, но и чуть не отшатнулась. Говорить на эту тему ни с кем, кроме Кати, я не могла. Да и она транслировала только страх, а не конкретику». «А почему нет?» Но старела играв Нагит не предел мечтаний для юной и прекрасной герцогини Ирелейской. Рауль расхохотался совершенно неприлично, привлекая к нам внимание. Я скорчила посную мину, вовремя вспомнив, что я в трауре. Со второй части вашего утверждения соглашусь, а вот с первой поспорю. Нагит в расцвете сил и ведёт активный образ жизни. Сегодня с утра прибыл в Аренцию с какой-то королевской миссией. Да вы что? Я невольно потёрла руки. Неужели Теодоро купился и меня будут искать там? Пусть ищут. Смотрю, вы что-то знаете. Проницательно заметил Рауль и ненавязчиво взял меня под руку. Пойдёмте же, Катерина, время идёт. Нам нужно заниматься, а не только болтать. Мы с Теодоро недавно пообщались во сне, и я намекнула, что нахожусь в Аренсе. Не стало я скрывать Кстати, если вас не затруднит, не могли бы вы поделиться данными вашей разведки о приключениях Дона Нагита? Это укрепило бы мою легенду. Рауль кашлянул, словно ему внезапно что-то попало в горло. "Ты дура общаешься с вами во сне? Это опасно, знаете ли". "Подозреваю. Поэтому я к нему близко не подхожу и выгоняю, как только предоставляется возможность. Правда, он был всего два раза" «Но мне кажется, появится и в третий». «Наверняка», — согласился Рауль. «Поэтому вам надо закрыться от его посещения, я научу». «Сначала мы ему всучим Дезу с Нагитом», — не согласилась я. «А потом я закроюсь». «Я правильно понимаю, что он меня может вытащить через сон?» «Правильно. Закрытая методика, но мурицейские короли ею владеют». Чем больше вы с ним разговариваете, тем ему легче это сделать. В его голосе послышалась явная зависть. Наверное, была эта методика недоступна простым смертным, а Раулю страсть, как хотелось быть в курсе всего, что недоступно. Была ли эта страсть мага или потенциального правителя, разницы не было, поскольку заставляла идти до конца. За разговором мы дошли до рабочих комнат Рауля. Именно комнат Их было несколько. Кабинет, алхимическая лаборатория и несколько помещений для экспериментов с разной степенью защиты. В двух точно что-то шло, потому что защита там была активной, и её вспылохи проходили и по двери, и по стенам. Рауль, приглашающий, открыл дверь в третью, но зайти я не успела, потому что к нам влетел запахавшийся Альварес. Слава двуединому, успел, выдохнул он. Успел к чему? Холодно спросил Рауль: "Успел до того, как вы вдвоём запрётесь? Синьорита Катерина очень наивна и не понимает, что если она уединится вдвоём с тобой, Рауль, то её репутация конец. Никто не поверит, что вы там ничем таким не занимались". "Хасэй, Гнасио, ты спятил?" поинтересовался Рауль. "Чем мы с Катериной там можем заниматься, кроме магии? Я бы ещё понял в кабинете, здесь хотя бы кресло есть". Не слишком удобно, но всё же. Я на всякий случай заглянула в комнату, в которую мы направлялись. В ней даже окон не было, не говоря уже о каком-либо завалящем диванчике, который мог бы угрожать моей девичьей чести. Да что там диванчика? Там вообще ничего не было, одни голые стены и каменный пол. Я посмотрела на Рауля, тот мне ответил столь же непонимающим взглядом. Сеньор Альварес Нужно обладать очень испорченным воображением, чтобы подумать что-то неприличное про эту комнату, заметила я. Вы наших магов не знаете, возразил он. У них воображение не просто испорченное, оно заточенное на максимально испорченные варианты, поэтому то, что я иду с вами, не обсуждается. Боюсь, тогда мне вовек не отмыться, ответила я невинно взмахнув ресницами. Одного сеньора мне бы простили, а сразу двух, уверена, этого никогда не забудут. "В чём, Катерина?" уставился на меня Альварес. "Об испорченности ваших магов. Не знаю, что они надумают, но наедине с двумя мужчинами я не останусь. Мне и одного много. На самом деле, мне бы и Горгульи хватило. Из неё получился прекрасный учитель. Но кто меня будет об этом спрашивать?" «Я, ваш куратор, и почти жених, а Рауль... Знаете, Катарина, какая у него репутация?» Теофренийский принц только глаза к потолку возвел. Наверное, молил двуединого даровать терпение. Яна смешливо фыркнула. «Ой, можно подумать, сеньор Альварес, что у вас репутация лучше». «Это все неправда». Сходу начал он открещиваться. «Кто вам сказал? Секретарша ректора, так она постоянно привирает». Ты с ней успел? неодобрительно спросил Рауль. Враня его, возмутился Альварес. У меня с ней ничего не было, она вообще не в моём вкусе. Она сама со мной постоянно заигрывает и выдумывает всякую ерунду. Не знаю, с чего он так завёлся, но наверняка не всё так чисто с этой секретаршей. Но это настолько не моё дело, что даже не интересно. В любом случае, сеньор Альварес Сурово сказала я: "Нам надо заниматься, а вы мешаете. Втроём мы туда не пойдём, и точка. Кутарина, где ваши девичья скромность и уступчивость? Я так и знала, сеньор Альварес, что вовсе вам не нравлюсь, и вы заботитесь обо мне исключительно из жалости. Но если вам так хочется постоять на страже моей нравственности, вы можете посидеть в кабинете, пока мы будем заниматься". Уверен, Рауль возражать не будет. Не буду, согласился он. Но ждать придётся долго, мы будем заниматься не меньше часа. А вы делайте перерыв и вычерез каждые 15 минут, предложил почти успокоившийся Альварес. Я даже могу готовить чай к вашему выходу. Помнится, Рауль у тебя в одном из шкафов стоял полный чайный набор. Он начал оглядываться, пытаясь припомнить шкаф, в котором находится нужное. Посмотрим, как пойдёт, сказал Рауль, быстрым движением почти забросил меня в комнату, закрыл двери и активировал защиту. Вот ведь не вовремя принесло Хассе Игнасио. Его всегда приносят не вовремя, не могу припомнить случая, когда он появился тогда, когда нужно. А вы ещё хотели одновременно со мной исчезнуть на выходные. Представляете, что бы он тогда насочинял? Давайте так. Вы говорите, какая именно книга вам нужна? Я её разыскиваю, и если найду, смотрю, что там, возможно, делаю список. Невозможно, а обязательно. Рауль оживился. Проблема в том, что я не знаю точного названия. Что-то типа истоки сиятельности. Хотите засеять сами? усмехнулась я. Хочу понять, в чём причина происходящего в моей стране. На это вещи взаимосвязаны. Возможно, дело совсем не в том, что у нас нет сиятельных. Но давайте перейдём к занятиям. Что вы знаете? Следующие минут 15 мы определяли, насколько я опережаю первый курс университета и что из этого можно показать без ущерба для моего секрета.